Глава двадцать Испытание баланса. Аксель стоял перед веревочным мостом, который вел к следующему испытанию. Напряжение заметно повисло в воздухе. Силуэт девочки сделал несколько шагов назад. По ней было понятно, что ее пугала перспектива оказаться над пропастью, где единственное, за что можно ухватиться — Это прохудившиеся веревки. Ветер свистел вокруг, создавая тревожное ощущение. Тонкие веревки были натянуты между массивными скалами, словно паутина. Казалось, они несли весь вес этого мира. Аксель прикидывал каждый свой шаг и движение на этом мосту, применяя все свои знания. Нельзя было ошибиться. Нориэль тоже не решался идти первым. С одной стороны, у первого было преимущество в скорости, но с другой удар в спину куда сложнее отразить. Наконец Аксель прикинул в голове всевозможные варианты и, перекинув меч с пояса на спину, двинулся вперед. Он еще никогда не был настолько сосредоточен, как сейчас. С каждым шагом он чувствовал непостоянные колебания моста, Перераспределяя вес и крепко держась за натянутые веревки, юноша старался сохранить равновесие, позволяя веревкам покачиваться в своем ритме. Полностью расслабив все тело, кроме ног, он был готов к каждому дуновению ветра, и когда оно случалось, он аккуратно наклонялся чуть вперед, стараясь сохранять баланс. Юноша смотрел только вперед, нащупывая ногами деревянные доски внизу. Нельзя было отвлекаться на бездонную пропасть. Он прекрасно знал, что даже у самого бесстрашного человека при виде неизвестности и опасности организм отреагирует, зажимая все мышцы и заставляя дышать чаще. Но он не мог себе этого позволить. Каждый шаг был точно отмерен, а каждое движение сохраняло равновесие. Он контролировал даже напряжение мышц. Казалось, в тот момент время замедлило свой ход, а каждая секунда превращалась в вечность. Девочка остановила императора мира прежде, чем тот исчез. Она что-то сказала ему, отчего тот лишь безучастно пожал плечами и коснулся ее лба. Силуэт в то же мгновение растворился, оставляя лишь шесть претендентов. После того, как Аксель вступил на мост, Нориэль пристально за ним наблюдал. Ему казалось, что его противник достаточно просто преодолевал это испытание. Не желая отставать, он смело двинулся вперед. Его сердце забилось сильнее, а руки дрожали от напряжения. Когда он обеими ногами ступил на дощечки, мост задорожал под его весом. Тогда его внутренности начали сжиматься от страха. Однако наследник ледяных виверн не был бы одним из лучших, если бы спасовал в самом начале. Он взял себя в руки и решительно сделал еще один шаг. Мост раскачался еще сильнее. Акси лежал в руках веревочной поручни, злобно сморщившись. Сложности этому испытанию придавало то, что мост был один на всех. Он даже представить не мог, что ждет его дальше, когда удастся нагнать остальных участников. Юноша продолжил двигаться, делая поправку на движение на средних ледяных виверн. Нориэль, в свою очередь, не имел внутри себя двухсотлетнего опыта, поэтому не мог так грамотно держать баланс в теле и быть сосредоточенным до самых мелочей. Он шел вперед как мог, и у него получалось, пусть и с большим трудом. Так прошло около сорока минут. Аксель миновал один из перевалочных пунктов в виде парящей над бездной скалы и двинулся дальше. В этот раз мост уходил далеко вперед, во тьму, и не было даже видно, за что он крепился. Нориэль все так же не отставал, но значительно осложнял Акселю жизнь. «Едва пройдет час, я тебя вышвырну с этого моста», — злобно подумал Аксель, хватаясь за веревочные порчни. Снова подул ветер. Нориэль запаниковал, раскачиваясь в разные стороны. Но потом случилось то, чего Аксель опасался. В небе раздался протяжный женский визг, а следом из плотного слоя облаков вырвалась стая ледяных горгуль. Это были чудовища с человеческим торсом и головой, но крыльями и лапами грифонов. Их женские лица искривлялись в чудовищных и болезненных гримасах, а изо рта вырывался ядовитый пар. Аксель ухватился одной рукой за клинок, вынимая его из ножен на спине, другой он крепко держал веревку. Сзади Нориэль уже выпускал шквал ледяных шипов, но они не находили цель. Горгульи очень ловко пикировали меж его атак, стремительно опускаясь к мосту. Одна из тварей налетела на акселя, но неудачно промахнулась когтями. Вдогонку он рубанул ей по крылу, чего то мигом воспламенилось, а горгулья полетела вниз черной бездны. Все это время мост трепыхался, словно рыба, которую выбросила на берег, и только какое-то чудо позволяло обоим держаться на нем. Стая разделилась на две равные части. И Аксель, и Нориэль отчаянно пытались отбиваться, но хлипкий мост сильно ограничивал их движение. В какой-то момент Аксель услышал клич Каргулли. Он обернулся, увидев страшную картину. Одна из тварей схватила Нориэля за плечо и резким рывком подняла в воздух. Парень отбивался как мог и даже в полете умудрился разрубить одну из тех, что пыталась атаковать его но все же его неизбежно поднимали в воздух. Очередной взмах ледяной печати по верху образовал тонкую линию изморози, которая моментально вспыхнула грядой ледяных кристаллов и срубила горгулье, что несла его голову. Нариэль неизбежно полетел вниз, но лишь какой-то неведомой удачей смог ухватиться за веревку моста. Ахсер тем временем припал к доскам, чтобы не свалиться. Вес Рели заставил веревочный мост очень сильно накрениться. Черт тебя дери, какой же ты придурок! Надо было тебе в астральном пламени башку открутить. Гаргулии тем временем оставили реле и ринулись на Акселе. Теперь он должен был сдержать натиск этой огромной стаи в одиночку. Режущие волны огня метались вверх снова и снова. Но даже если и находили свою цель, тварей все еще оставалось слишком много. Внезапно Аксель бросился назад, туда, где Нириэль держался лишь одной рукой за веревку, в другой он крепко сжимал ледяную печать. Добравшись до наследника ледяных виверн под постоянным шквалом атак, он схватил его за руку и вытянул наверх, после чего резко поднялся и снова, схватившись одной рукой за мост, ударил по одной из горгулей, что неслась прямо на него. Он ужасно жалел, что не успел обзавестись кучей патронов. Тогда, усиленные акселератором, они бы превратили эту жалкую кучку птиц в фарш. Аксель почувствовал, как нырель встал, повернувшись к нему спиной. Он прекрасно понимал, что его спасли не из добрых побуждений. «Как жаль, что ты меня не слышишь! Я бы закрепил за тобой этот должок!» — пробормотал Аксель. В воздухе возникали то огненные, то ледяные всплески, и каждый раз они несли за собой смерть летающих чудовищ. Но это испытание было шестым по счету, а значит, все происходящее еще не достигло пика своей сложности. Это Аксель понял, когда увидел, как с неистовым клёкотом из-за облаков появились огненные гарпии. Стая наполовину женщин, наполовину птиц с перьями, объятыми пламенем и угольно черными клювами. — Нельзя дать им приблизиться к мосту, иначе они прожгут веревки. инстинктивно закричал Аксель, забыв, что противник его не слышит. Они оказались в ловушке зажатые с одной стороны ледяными горгульями, а с другой — огненными гарпиями. Я бы мог смести их одной магма новой, но из-за неустойчивой опоры вряд ли выйдет. Тем временем птицеподобные твари ринулись на парней с обеих сторон. Но Нариэль, вместо того, чтобы защищаться, наклонился к мосту и коснулся его рукой. Ледяная корка начала медленно распространяться в разные стороны, покрывая веревки и скрепляя доски вместе. Огненная гарпия взмахнула крылом, пытаясь ударить пламенем по веревке, но та, покрытая льдом, не получила никаких повреждений. Тем временем аксель резко развернулся, крепким ударом откинув горголью назад, тем самым защитив Нориэля. Они атаковали с разных сторон, и все, что делал Аксель, это на свой страх и риск, прыгал по разные стороны от Нориэля и отбивал множественные атаки. Вскоре лед остановился, но юноша не вставал. Он контролировал весь обледенелый участок моста, который без конца атаковали огненные гарпии. Зато сейчас он практически не шатался. Ноги акселя крепко стояли на льду, пусть и немного скользили. — Магма! Обед! Он поднял клинок, позволяя Саламандре сожрать все то пламя, что акселератор мог выдать за раз, после чего, выверив расстояние и силу, прыгнул. Гарпи и Гаргульи, увидев, как добыча сама идет, к ним в лапы. С бешеной скоростью ринулись на него начисто, забыв про второго, что был на мосту. Около сорока летучих тварей были готовы за мгновение растерзать Акселя. Но он не торопился, подпуская их к себе ближе и стараясь понять, как правильно распределить силу, чтобы она шла только по горизонтали. Магма, уже научившаяся работать с Акселем в тандеме, выплюнула переливающуюся лавовую энергию на акселератор и снова юркнула за пазуху красной куртки. «Магманова!» Выжимая ручку клинка на полную, он крутанулся вокруг себя, выпуская всю энергию, отчего лишь одной, но невероятно мощной пульсацией она ринулась от него в разные стороны, сметая за собой всех летающих тварей. Их сожгло в единое мгновение. Даже огненные гарпии, которые привыкли к этой стихии, не смогли совладать с безумным бушующим пламенем, что усилило маленькая магическая ящерка. Но в процессе удара, завершая круг, мощная отдача откинула акселя далеко в сторону. Он поспешно выжил кнопку на рукояти. Огненный кристалл взорвался, подкидывая его в сторону веревочного моста, Но этого расстояния не хватило всего самую малость. Зарывать еще один не было смысла, он бы просто пролетел мимо. Он падал совсем неподалеку, но даже при всем желании его рука не могла дотянуться до веревочного моста. Аксель стиснул зубы. У него была лишь секунда, чтобы найти решение, но оно никак не возникало в его голове, как вдруг... Силуэт Нориэля ловко выпрыгнул ему навстречу. Одной рукой он ухватился за мост, а другой поймал Акселя за руку. Их обоих по инерции крепко дернуло вниз. Аксель готов был поклясться, что почувствовал, как рука Нориэля вышла из сустава, но, тем не менее, он не отпустил. Наследник ледяных виверн нашел в себе силы подтянуть Акселя, чтобы тот ухватился за мост. Аксель вскарабкался на него, после чего помог Нориэлю. Они оба тяжело дышали, но с летунами было покончено, к тому же и время на запрет сражений истекло, так что Нориэль и Аксель снова были соперниками. Но внезапно ледяной маг тыкнул пальцем на себя, потом на него, а после показал крест. маквиты означал его жест. Да уж, не поспоришь! — Спас ты мою задницу, равна, как и я, твою. Аксель поднялся, продолжая продвижение по мосту. Нориэль же на какое-то время замешкался, обрабатывая вывихнутое плечо и создавая некое подобие ледяной шины. Мост продолжал неспешно раскачиваться, а Аксель решительно шел вперед. Его соперник скрылся далеко позади. А новый перевалочный пункт замелькал где-то вдали. Это было похоже на совсем маленький парящий островок, который мог вместить в себя всего пару человек. От него в сторону уходил очередной веревочный мост. Дойдя до него, Аксель наконец перевел дыхание и заменил кристаллы в клинке. Теперь он понимал суть испытания. Баланс решения. Важно было оценить ситуацию и сделать выбор. Объединиться с соперником и выжить обоим, или же в безудержной вражде сгинуть вместе с ним под натиском птиц, или упасть в бездну. В очередной раз выдохнув и сконцентрировав свое внимание, Аксель пошел вперед. Мост по-прежнему был хлипким и раскачивался от легкого ветерочка. Он даже не представлял, как в том сражении ему удавалось не свалиться. Прошло еще около часа, прежде чем вдали начали виднеться вспышки. Приближаясь, Аксель начал замечать, что яркие мерцания имели серебряный цвет и звучали очень красиво, будто кто-то старательно брал различные аккорды, примеряя их к песне. Чуть выше возникали сполохи огня, но они были точечными и совсем слабыми. Это заставило Акселя сдвинуть брови. Судя по всему, парень с огнем сражается с кем-то еще, кого я не видел. Я вижу, что он аккуратничает, используя огонь по минимуму, но все же мне придется столкнуться с обоими, если я хочу пройти дальше. По мере того, как он приближался, силуэты становились все отчетливее. Все тот же нынешний наследник огненного крыла окутал свои руки пламенными перчатками. Он владел огнем так, словно сам был его живым источником. Парень двигался быстро и ловко, уверенно парируя звуковые атаки и стараясь перейти в свой излюбленный безумный прессинг. Второй же силуэт принадлежал высокой девушке, чьи длинные волосы витали в воздухе от звуковых волн вокруг. В руках она сжимала необычный инструмент, тенью напоминающий электрогитару. Каждый раз, когда она брала какой-то аккорд, звуки превращались в мощные волны, которые сотрясали мост и неистово атаковали огненного парня. Битва шла с невероятной интенсивностью. Огненные удары неистово сталкивались со звуковыми преградами, разрушая их. Спустя каждую атаку они продвигались на несколько шагов вперед. Огненный находился ближе к аксерю, нежели девушка, обладающая звуком. Юноша приготовился к очередному сражению, ускоряя свои шаги. Когда он приблизился к битве, огненный парень уже заметил его. Потому и выжидал, чтобы нанести удар, едва Аксель окажется в радиусе поражения. Вертикальная волна, плоская, но испускающая вперед неистовый жар, ринулась вперед в его сторону. Выставив клинок плашмя, Аксель встретил эту атаку резким выпадом, перенаправляя ее вверх. Огненный оказался в совершенно невыгодной позиции. С одной стороны была девушка, которая пусть и не давила его, а скорее отбивалась, но все равно создавала проблемы. С другой подоспел тот, кто уже дважды попутал ему планы. Резким выпадом Огненный решил напасть на Акселя. Его руки затанцевали в безумной серии ударов. Клинком почему-то он пока не пользовался. Силовые удары прошли мимо клинка Акселя, который не успел среагировать всего на мгновение, но не все атаки настигали его, лишь три обжигающие острых касания, которые причинили ему жуткую боль. Но Аксель не издал ни звука, он подался вперед, проходя мимо оставшихся ударов и схватил огненного за плечо. Тяжелым ударом в подбородок он лишил его равновесия, но, вспомнив, что тиранический рев имеет широкую область поражения, остановился. Нельзя было повредить мост. Тем временем Огненный воспользовался мгновением и, оттолкнув акселя, резко развернулся, отбивая очередные звуковые волны. Аксель резко схватился за веревки, чтобы не упасть, а наследник огненного крыла бросился вперед на девушку с электрогитарой. В воздухе он совершил какую-то самоубийственную атаку, выплеснув огромное количество огня. Девушка извлекла звуковой барьер, но его оказалось недостаточно. Ее выкинуло в сторону. Она едва успела схватиться за веревочный мост. Но тут Огненный приземлился рядом, расставив широко ноги и удерживая баланс. Он занес ногу, чтобы ударить по пальцам девушки, которая из последних сил держалась за веревки. Его нога резко опустилась, но вместо руки противницы она встретила носок Акселя, который он подставил в последний момент. Сокрушительным ударом он откинул огненного в сторону, направив на него острие клинка. В то же мгновение девушка не удержалась. Ее пальцы разжались и отпустили веревку. Аксель резко схватил ее за руку. Он был убежден, что наследник огненного крыла сейчас как-то очень мерзко улыбался. Ведь в таком положении Аксель явно не был опасным противником. Змах акселератора оказался больше нелепым, чем устрашающим, поэтому огненный парень вальяжно пошел в его сторону, а его кулаки вновь окутались яростным пламенем.